Глава вторая. Открытый космос. База сил специальных операций. Крейсер ССО прибыл к месту приписки. Все время до возвращения Вейс обдумывал, что он скажет в свое оправдание. Он хорошо понимал, что его доводы никому не нужны. Вейс провалил задание и теперь должен будет ответить. Но он хотел оттянуть время обезопасить своих сотрудников и по-тихому скрыться. Вся его карьера, вся жизнь теперь ничего не стоили. У него не осталось семьи, не было и будущего. Бесславный конец блестящего специалиста. Но таковы реалии политической жизни. Он много раз рисковал, выходил победителем. И вот единственная неудача перечеркнула всю его жизнь. Обидно. У него уже выработалась привычка выходить из всех ситуаций победителем. Но, к сожалению, не в этот раз. В этот раз он поспешил. Да, поспешил. Неожиданно для самого себя проговорил он это вслух. Корабль вздрогнул. Вздрогнул и Блюмвейс. Он был тщательно одет и внутренне собран. Через полчаса после прибытия и прохождения всех формальностей Ему и его людям разрешили покинуть крейсер. Он шел первым. Легко проделал расстояние между трапом и бортом корабля. Сошел вниз и столкнулся с офицером, который заступил ему дорогу. Рядом стоял караул из двух десантников. «Господин Уэйс?» – спросил офицер. «Он самый». Уэйс насторожился. Неожиданный прием его ожидал на базе. «Что вам угодно, господин майор?» Глаза Вейса внимательно изучали лицо офицера. Его арестовали? Нет, не похоже. Скорее задерживают. Но почему? Почему задерживают и так открыто это делают? Он хотел понять, прояснить для себя текущую ситуацию. Господин Вейс, я должен вас сопроводить к генералу Милю Шрехту. Вейс сделал попытку пройти без сопровождения хотя понимал, что это у него вряд ли получится. Но привыкший бороться до конца, он не отступал и цеплялся за любую возможность, которую мог использовать, поэтому вежливо отозвался. «Спасибо, господин майор. Я знаю дорогу и смогу добраться самостоятельно». «Я понимаю, господин Уэйс», — с натянутой улыбкой ответил офицер. «И все же настаиваю». «Ну, хорошо» покладисто согласился Блюм. «Если вы настаиваете, так и быть, сопровождайте». Словно под конвоем, на глазах у всех присутствующих, он двинулся следом за офицером. Дернувшемуся Мишелю он показал глазами, чтобы не вмешивался. Так они прошли по залу прибытия, вышли в коридор и подошли к лифту. Вместо того, чтобы отправиться наверх, лифт поехал вниз». В душе Вейса стала нарастать тревога, но внешне он ее не проявлял. Он безразличным тоном спросил. «А что, генерал поменял себе кабинет?» «Нет, господин Вайс, он инспектирует склады и хотел встретиться с вами внизу», ответил офицер и замолчал. Но Вейсу все стало понятно без слов. Миль хотел поговорить с ним в секретной обстановке. Он не доверял своему кабинету. А на территории складов вряд ли кому взбредет в голову установить подслушивающие устройства. Они спустились на самый нижний уровень космической базы. Голые металлические стены без украшательства, скудный свет потолочных светильников и бронированные двери – вот что его встретило внизу. Да еще не свежий спертый воздух. Системы жизнеобеспечения тут особо не утруждали себя. Армия не привыкла зря тратить ресурсы. Длинный коридор закончился тупиком с большими воротами и небольшой дверью в них. Офицер нажал кнопку на пульте, экран засветился и сразу с лязгом открылся замок двери. И она автоматически уехала вверх. «Прошу вас, господин Уэйс, проходите», – вежливо пригласил офицер. Уэйс прошел и оглянулся. Офицер невозмутимо посмотрел в глаза Уэйса и остался снаружи. Дверь снова лязгнула и поехала вниз, отсекая его от остального мира. «Блум, не стой столбом!» – услышал он усиленный динамиками голос генерала. «Значит, это не ловушка», – уже спокойно подумал он. Неспешно огляделся и увидел длинные ряды контейнеров, стоящих в несколько этажей, один на другом. Проход был один, и он пошел по нему. У пятого контейнера, рядом с которым он оказался, отворилась скрытая дверка, и голос генерала позвал его. «Сюда, мой друг!» Вейс вошел, он и не подозревал, что у Миля есть такая конспиративная нычка. Снова узкий коридор и открытая, неширокая дверь. В большом, хорошо оборудованном кабинете сидел сам генерал Мильшрехт. «Садись!» – указал он рукой на кресло напротив стола, И, потянувшись, достал из шкафчика, стоявшего рядом, бутылку с плоча и два стакана. Молча разлил и, подождав Вейса, вместе с ним выпил. Разлил еще и, достав сигарету, закурил. Закурил и Вейс. Он молчал, ожидая начала разговора. Раз генерал позвал его сюда посекретничать, значит, ему и начинать разговор. «Мы проиграли эту выгодную партию, Блюм!» Выдохнув дым, произнес Миль. «Мы так долго к ней готовились, и вот... Ты не получишь места в совете, и его займет сынок межратора, а мы потеряем большинство в Комитете по безопасности и обороне. Старейшины очень недовольны». На да. Он поднял стакан, приглашая Вейса, выпил и на выдохе проговорил. «Не пойму, Блюм...» Как ты мог провалить такую простую операцию? Вейс тоже выпил и ответил вопросом на вопрос. Как так получилось, что сынок входит в совет? Кто смог протолкнуть эту глупую идею? Идея может быть и глупая, но весьма шикарно обставленная. Не подкопаешься. Пока ты отсутствовал в политической жизни, произошли важные события. Генерал закурил новую сигарету и налил еще с плотча двоим. Сынок вышел на советника и захватил его и всех его подручных. Довольно странная, но блестящая операция. Ее преподнесли как плод длительной и кропотливой оперативной работы. И исполнительный комитет ассамблеи... «Ходатайствовал о вводе сына Орегона в комитет безопасности!» «Но я расскажу тебе все подробно! Тебе налить?» Увидев кивок Блюма, плеснул ему в стакан темный напиток. «Короче, 15 дней назад синдикат применил на Инферно атомное оружие, и это зафиксировали станции слежения, крейсеру, на котором находился ты...» «Была дана команда уничтожить базу и корабли, если они есть в секторе». «Но сразу же после отданного такого приказа из Министерства обороны пришел приказ, подписанный заместителем министра не трогать базу». «И в качестве пояснения было указано, что там проводит свою операцию центральный офис АДА. Наша разведка доложила» что после того, как вы убыли обратно, в сектор прибыл неизвестный корабль и сразу же отправился прочь. Причем он зависал у сивилы. По дороге его захватили спецы главного оперативного управления Ада, а там на грузовом корабле находился этот самый советник и его люди. Советник погиб при абордаже, но его опознали по анализу нейросети. Кроме того, это подтвердили другие бандиты, что это именно тот самый неуловимый советник». Поглядев на усмехнувшегося Блюма, генерал вздохнул. «Ты зря усмехаешься. Я знаю, что его много раз ловили, и оказывалось, что не того, а он всплывал в совсем другом месте». Но сейчас это был именно тот человек. Сынок вывернулся и обрел славу. Генерал поднял бутылку и вновь разлил сплоть. — Мы ничего сделать не смогли, — продолжил он. — А ты вернулся пустым. Но это еще не все. Орегон выложил дополнительные козыри. — Интересно, какие? — спросил молчавший до сих пор Блю. «Отчет его людей на борту крейсера о твоей провальной работе и о провале работы нашей контрразведки, которая прозевала его агентов. Поэтому было принято решение». Генерал выпил, не дожидаясь Вейса, и крякнул. Поставил стакан, нарочито медленно затянулся сигаретой. «Сынок, входит вместо тебя в советы в комитет по безопасности». А межратор отдает нам отчет и не афиширует его содержание». «Да...» <связь> — повторил он и снова выпил с плочь. Вейс тоже выпил. Он уже просчитал последствия такой комбинации. Он даже понял, кто и как ее провернул. Весь ад много лет искал этого преступника и не мог выйти на его след. Вернее, след был всегда, но сам он был неуловим». А тут сынок межратора за 10 дней находит советника и его людей. Как такое возможно? Да все просто, его сдали. Сдали с условием, что не тронут базу контрабандистов в секторе. Значит, Пальдониц имеет связи с преступным синдикатом. Иметь-то он имеет, но этого не доказать. А старейшины в ответ сдали его, Вейса. И теперь жизнь Блюма ничего не стоит». «Меня уволят?» «Да!» «До дома добраться успею?» «Нет!» «Ясно! Ты что-то хочешь предложить?» «Да! У меня есть предложение!» Согласно кивнул генерал. «Всем понятно, что межратор снюхался с синдикатом. Но, сам понимаешь, это не доказать. Ему отдали советника, чтобы спасти его сынка». «А что он дал взамен, опять же, можно только догадываться!» Генерал ударил кулаком по столу. «Скоты неблагодарные! Стоит только оступиться раз, и все! Нет человека!» «Но, Блюм, вот им!» И он показал Дулю. «Я тебя спрячу, но нужно твое согласие!» «Спрячешь?» – удивился Вейс. «Интересно, где?» «На материнской планете. Туда сегодня отходит транспорт с каторжниками». Генерал налил снова и выпил одним махом. «Это единственное, что я для тебя, друг, могу сделать. Ты будешь с оружием, и каждый транспорт будет от меня привозить тебе припасы. Повезет тебя мой племяш». Тот офицер, что тебя встретил. Посидишь там пару годков, здесь все забудется, и я вытащу тебя оттуда. Он поднял глаза на Вейса. Ну как, согласен? Согласен, не раздумывая, ответил Вейс. А как же мои люди? И что на это скажут старейшины? Извини, старина, со вздохом ответил генерал. «Но твоим людям уже не поможешь, а старейшинам я скажу, что в память о нашей дружбе я дал тебе шанс выжить и с каторжниками отправил на планету. Они знают, что это равносильно смерти, думаю, возражать не будут. Только ты там смотри, будь осторожен, могут подослать убийц». Но с другой стороны, не мне тебя учить, как выживать. Понимаю, но ты сможешь передать сообщение моему командиру взвода поддержки. Кидай на ней росеть! Согласно кивнул Миль Шрехт. Открытый космос. Планета суровая. Бран до конца не мог поверить тому, что произошло. Его, владетель этих земель, Тащат какие-то люди, и все под прикрытием его жены Гаринды. С ума сойти, кто они такие, что не боятся так свободно обсуждать свои планы при нем? Как такое могло произойти? Где он не досмотрел? Как так вышло, что его жена, с которой он прошел путь от серого дилера до графа через рабство, через горнило войны с корпорантами, так смогла с ним обойтись? Что с ней стало? Почему она так резко изменилась? У него в голове звучали только одни вопросы, но не было на них ответов. Его тащили четверо человек, ругаясь и пиная Брана за тяжелый вес по узкому тоннелю, соединяющему районы города под землей. Бран действительно раздобрел от спокойной, сытой жизни. И отрастил заметное брюшко. Следом шли Листон и Розовощеки молодой парень, как оказалось, секретарь его жены. Бран был бессилен что-либо сделать. Но не это мучило его. Больше всего ему доставляло мучение предательство жены. Да ладно бы это была интрижка на стороне, он бы смог понять и простить. Но вот так запросто предать его и взять в любовники такого подлеца, а в секретари такого проходимца, это было выше его понимания. Неужели она не видела, что это за люди? Он не сопротивлялся, он хотел умереть от стыда и позора. Он не хотел жить с клеймом рогоносца. Бран уже понял, что измена Гаринды стала достоянием общественности. Теперь пересуды не заглушишь, и на него будут смотреть со скрытой усмешкой и шептать у него за спиной. «Смотри, это идет герой с дырой!» «Я не переживу этого», — сказал он сам себе. «Какого кабана выбрала себе в жены эта потаскуха?» — недовольно произнес один из парней, несущих Брана. Нога, которую он держал, выскользнула из рук и ударилась об пол. На него со злобой зашипели подельники. «Держи давай! Не отлынивай!» «Да я держу, но он тяжелый, видишь, как отъелся на графских харчах! Еще подать ему платим!» И пнул Брана коленом под зад. «Скоро он перестанет их получать!» С усмешкой ответил секретарь. Они подошли к закрытой двери. Листон отворил ее и тут же кубарем полетел назад. Из проема выскочили трое в черных костюмах и масках. Они, не раздумывая, набросились на парней Листона, и пока тот корчился на полу, большими дубинами исколотили всех, подхватили Брана, закинули одному из них на спину и скрылись за дверью. Секретарь, подвывая от страха и держась за разбитую голову, пополз подальше от двери. — Листон, космос тебя задери! — причитал он. «Кто это был?» «Да откуда я знаю?» Продолжая держаться за пах и морщась от боли, отозвался тот. Ему досталось хоть и первому, но меньше всех. Парни, что несли брано, лежали то ли убитыми, то ли без сознания. «Это секретный тоннель. Мне его показала Гаринда. Он не для посвященных. Хотя о нем мог знать этот ублюдок Штурбах». «Листон, если его забрал Штурбах», — взвыл секретарь. «То нам конец! Граф все ему расскажет, тот расскажет Гаринди, а она, стерва, скорая на расправу. Бежать надо, бежать надо отсюда, я не виноват!» Запричитал он. «Это ты принудил меня?» «Да, ты!» Уже со злобой выплюнул он. «Я все сам расскажу Гаринди!» Он поднялся на четвереньки. Листон вытащил из-под куртки игольник и выстрелил ему в спину. Секретарь охнул и уткнулся лицом в пол. «Расскажет он», – раздраженно проговорил начальник охраны Горинды. Затем поднялся и подошел к каждому лежащему из парней. Он хладнокровно нажимал на курок и прострелил им головы. Затем вложил игольник в руку секретарю. «Ну, так-то лучше», – проговорил он, оглядывая тела. Затем повернул обратно и вошел в офис Горинды. В офисе его встретили два телохранителя госпожи губернатора. Увидев своего начальника, опустили оружие. «Листон медоразлая, как сто ураганов. Она бесится и бегает по кабинету. Будь осторожен!» Предупредил его старший, высокий блондин с красивыми чертами лица. Именно таких красавцев подбирал сам Листон и подсовывал их ненасытной Горинди. Но у той пока голова кружилась только от него. Он кивнул и прошел в кабинет. «Там, не находя покоя, Быстрыми шагами мерила кабинет Гаринда. Она увидела его и резко остановилась. Она по природе была человеком резким и решительным. Черты лица ее исказились и стали непривлекательными. «Ты где пропадал?» Голос ее звучал сухо, но в нем слышались нотки натянутой струны, готовой порваться. «Как где? По твоему приказу искал Брана». «Нашел!» Ее глаза смотрели прямо и требовательно. Взгляд черных глаз был колюч. Листон поежился. «Такая подрастрела даст, не задумываясь», — понял он. «Нет, Брана не нашел, но нашел нечто другое», — ответил он. «Легенда у него уже была, и ему нужно было выиграть время, чтобы понять, кто похитил мужа его любовницы. Он не верил в то, что это сделал Карл. Если бы это был штурбах, Он не оставил бы их там, в туннеле, а захватил бы. Имея такого свидетеля, как Бран, он мог быстро разделаться с ним и прищемить нос высокомерной Гаринде. Но их бросили внизу. Значит, это был кто-то другой. «Не тяни, рассказывай», — поторопила его Гаринда. «Там внизу, в туннеле, лежат тела твоего секретаря и четверых моих людей, которых я послал первыми. По всем признакам там была перестрелка». Мои ребята настигли похитителей твоего мужа, среди которых был твой секретарь Корбан. Их убили, они убили секретаря. Это невозможно!» Широко открыв глаза, отозвалась Гаринда. «Его мне рекомендовала!» Драматично всплеснув руками, перебивая женщину, Листон воскликнул. «Опомнись, Гаринда, здесь никому верить нельзя. Разве ты не видишь, что твоему успеху завидуют, если не все, то многие?» Ты так считаешь? Она на миг растерялась, и любовник воспользовался ее заминкой. Конечно, вот смотри, раньше ты была одной из них. Ничем не примечательная женщина, как считали они, и вот ты силой своего ума и характера вознеслась на вершину и стала над ними. Неужели ты думаешь, что они тебе это простят? Гаринда запнулась на полусловий. Она смотрела на своего любовника и видела его неподдельное горе. Он страдал вместе с ней. Он хотел ей помочь, тогда как в ее окружении были только одни завистники. Она неоднократно слышала, как ее осуждали и злословили. И теперь это подтвердил такой родной ей человек. «Какой же он милый!» Подумала она, любуясь молодым красавцем. У нее по лицу побежали слезы. Листон не останавливался на достигнутом. Он видел, как поплыла его любовница, И с жаром продолжу. Кто тебе рекомендовал этого розовощекого прощелыгу? Тынгара, моя подруга. Она ведает кадрами в аппарате губернатора. Значит, надо сделать следующее. Я дам команду разогнать ту толпу, что столпилась у входа. Нечего им там орать. Еще немного, и здесь соберется вся колония. Они нарушают общественный порядок, и это надо пресекать. Но для этого мне нужны особые полномочия. Напиши сейчас указ о введении чрезвычайного положения». «Чрезвычайного положения? Но на каких основаниях?» «На основании того, что похитили твоего мужа. Это раз. Убили твоего секретаря и моих людей. Это два. И, наконец, было покушение на саму тебя. Это три. Этого вполне достаточно. Пропиши там, что я имею право арестовывать подозреваемых». «Хорошо», – согласно кивнула, сбитая с толку Гаринда. Листон был очень убедителен. В конце концов ее поставили управлять княжеством, а не потакать бездельникам. «Я напишу указ прямо сейчас. Ну кого ты хочешь арестовать?» «Сначала разгоню бездельников. Тех, кто будет сопротивляться, арестую. Заодно прижму блогера, что выложил информацию о прибытии твоего мужа». Не верю, что он сам все это придумал и получил сразу место в новостях. Потом твою подругу и, конечно, Штурбаха. Вполне возможно, что похищение Брана дело его рук». «Ты не перегибаешь, Листон, с тревогой спросила Гаринда. «Аресты могут поднять волну недовольства в колонии». «Я это учел. Мы будем действовать от имени его милости». «Ну, не знаю», – Гаринда задумалась. «А если он прибудет сюда и узнает, что я прикрывалась его именем?» «Это, конечно, может случиться. Но не сейчас. Как ты знаешь, он арестован и находится в руках ССО Ассамблеи Объединенных Миров. А те не скоро выпустят его, если вообще отпустят. А действовать нужно немедленно. Так ты покажешь, что крепко держишь власть в своих руках, и все недоброжелатели заткнутся». «Заставь этот сброд со всего света уважать тебя!» Он подошел и обнял женщину. Ей стало очень тепло на душе. Наконец-то в ее жизни появился мужчина, на которого она могла опереться, которому могла довериться и почувствовать себя слабой. «Хорошо, я сейчас подготовлю текст указа, ты его проверишь. И мы его опубликуем на информационном портале колонии». Получив указ, Листон злорадно усмехнулся. Вышел к своим людям и приказал блондину. «Рингер, вызывай сюда всех наших людей. Пусть берут с собой оружие, станнеры и ультрашокеры. Задача – разгон несанкционированного митинга. Всех сопротивляющихся арестовать и приводить сюда в подвал». «Есть, босс!» – весело ответил блондин и на пару мгновений завис. «Готово. Скоро прибудут». «Хорошо, пока они прилетят», – кивнул довольный Листон. «Пойдем выпьем». «Ох, чувствую, скоро будет веселье!» На площадь перед офисом губернатора собралось порядка полусотни людей. Они не расходились и требовали от охраны встречи с губернатором. Площадь незаметно окружили люди Листона. Сам он вышел на небольшой балкон и через громкоговоритель обратился к собравшимся. «Друзья и соратники! Настало время серьезных испытаний!» В колонии обосновались враги, которые хотят помешать нормальной жизни нашего княжества. «Сегодня...» — голос оратора стал полон драматизма. «Неизвестными был похищен Бран Швырник, герой колонии, граф, на чьих землях существует колония, и муж нашей любимой госпожи-губернаторши». Он специально назвал ее губернаторша, желая унизить в глазах подданных. «Мы должны сплотиться и встретить опасности вместе, сообща!» «Мы-то готовы!» – послышались выкрики из толпы. «Ты-то откуда взялся?» «Мы не помним тебя, сражающимся за свободу колонии!» «Откуда ты вылез и залез прямо в койку к Гаринди?» Среди собравшихся раздался громкий смех. «Это клевета! И те, кто распускают эти слухи, «Являются пособниками врагов княжества!» – прокричал Листон. «Их цель – опорочить нашего губернатора!» Его снова перебили. «А что ее порочить? Ты у нее не первый и не последний! Вон стоит Мишрай! Он тоже побывал в ее постели! Скажи, Миш!» Со смехом прокричал кто-то из толпы. Я всех предупреждаю, что сегодня и часа действует режим чрезвычайного положения, приказываю именем губернатора всем разойтись. А ты сам уходи! прокричали снова из толпы, и люди подхватили это. Уходи! Мы сами разберемся! Листон с глумливой усмешкой осмотрел толпу. Я предлагаю вам разойтись по домам. Те, кто откажется, будут арестованы. Смотри, какой быстрый!» Из толпы раздался смешливый голос. «А селенок, у тебя хватит!» Вместо ответа Листон поставил ультиматум. «Даю пять минут. После этого митинг будет закрыт». Не слушая дальше, что кричат ему из толпы, он развернулся и ушел с балкона. «Все готовы?» Спросил он блондинной, тот весело кивнул. «Ждут сигнала, босс!» «Тогда через пять минут начинайте!» Блогера вычислили. «Да, он за спинами митингующих стоит и все снимает, зараза!» «В новостную студию людей отправили?» Спросил Листон. «И это сделали! Там наши двое контролируют выпуски!» «Хорошо!» Листон был доволен. «Все проходит лучше, чем он мог предположить!» «Первым делом хватайте блогера!» Напомнил он. Через пять минут на площади раздались тревожные крики. Листон вышел на балкон, сам он не участвовал в разгоне толпы, но хотел полюбоваться на действия своих людей. Из прилегающих улиц выскочило два десятка людей в боевом снаряжении. Двое подбежали к ничего не подозревающему блогеру и, схватив его, повалили на пол. Остальные, использовав ультрашокеры, сеяли панику и страх в толпе. Неслышные ушам звуки наполняли души людей ужасом. Толпа беспорядочно заметалась по площади. Люди Листона применили дубинки, избивая собравшихся. Они, словно нож масла, разрезали толпу на части и выхватывали самых говорливых, тех, что были отмечены маркерами во время пререканий Листона и толпы. Арестованных избивали и орущих волокли в офис. Толпа стала редеть, разбегаясь по щелям и улицам. Неожиданно к Листону на балкон забежал блондин. «Босс, что происходит? В подвале на наших парней напали, избили, обезоружили и отбили блогера. Мы сунулись было за чужаками, а они применили ультразвук». Листон резко обернулся. «Вы что, упустили его?» «А что нам оставалось делать? Там наши парни стоят обосранными. Эти гады использовали расслабление кишечника. В вонючих штанах под боевым снаряжением недолго побегаешь». Листон оттолкнул блондина и побежал вниз в подвал. Там, чертыхаясь, раздевались пятеро его бойцов. Запах стоял в подвале такой, что его невозможно было переносить. К Листону стала подступать тошнота. Он выскочил из подвала, прижимая платок к носу. «Вот значит как...» Подумал он. «Кто-то еще вступил в игру. Ну-ну. И какие, интересные у него цели? Чего они добиваются?» То, что блогер был здесь не случайно, он понял сразу. Его использовали для того, чтобы выкладывать информацию против него и Гаринды. Блогера прикрывали, скорее всего, все те же люди, что выкрали и Брана. В этом Листон не сомневался. Это не мог быть Карл. Слишком нагло и непонятно действовали неизвестные. Штурбах действовал бы проще. Он бы отбил придурка Брана, связался с Гариндой и выложил ей информацию о нем. В качестве свидетеля пригласил бы графа. Его слово звучало бы весьма веско. Он хозяин этих земель. Первый граф и герой сражения за независимость. Пока что понять, кто были эти люди, он не мог. Но это было не важно. Пока не важно. Важно было другое, что в игру включились некие силы, о которых он не знал. И они себя открыли. Ему надо доложить туда, куда нужно, и там пусть думают, что делать. Он поднялся в офис и зашел к Гаринди в кабинет. Женщина, не отрываясь, смотрела на экран визора. Листон подошел ближе и выругался. В новостях показывали, как его люди разгоняли демонстрацию. «Листон!» – Гаринда повернула к любовнику испуганное лицо. «Это теперь смотрят все и в колонии, и на станции!» Затем ее лицо перекосилось от ярости. «Ты что наделал, придурок? Ты понимаешь, что теперь к нам прибудет комиссия по правам человека?» Если она выявит здесь нарушение прав колонистов и заявит, что здесь установился тоталитарный режим...» Лицо ее стало красным от гнева. «Ты хоть понимаешь, что ты наделал?» Она задохнулась. «Нам объявят эмбарго, потом введут временную администрацию. Ты листон идиот!» «А как ты хотела, Гаринда?» Усмехаясь, ответил любовник. «Это же ты подписала указ о чрезвычайном положении». «Я только выполнял твои распоряжения». Он пожал плечами. «Я только наводил общественный порядок». «Порядок? Ты это называешь наведением порядка?» Она ткнула пальцем в экран. «Ты даже не позаботился не допустить утечки». «Гаринда, подожди», – остановил ее Листон. «Сейчас не время для выяснения, кто виноват. Мы с тобой в одной связке, и надо думать не о том, кто глупее, а что делать». «И что теперь делать?» Гаринда безвольно опустила руки и изгорбилась. Она затравленно смотрела на экран, где крутились кадры жестокого разгона людей. «У нас есть причины для ввода чрезвычайного положения», — ответил Листон. «Надо это правильно преподнести комиссии, а я добавлю атмосферы. Положись на меня». Он подошел и обнял женщину. «Не сомневайся, мы все сможем объяснить». Закрытый сектор, планета Инферно, верхний слой. «Шиза, девочка моя! Я вернулся!» И, набрав в грудь обжигающий воздух пустыни, еще раз проорал. «Я вернулся!» Не успел я прокричать третий раз, как почувствовал огромную тяжесть внутри себя, словно мои внутренности наполнились тоннами свинца. Ноги подкосились, и я рухнул куда-то вниз. Полет был недолгим а приземление весьма болезненным. Но время в моих глазах потемнело и подкатила тошнота. Когда я смог их открыть, то увидел Лиана, стоявшего с открытой пастью и смотревшего на меня сверху вниз. Из этой пасти отвратительно воняло. «Фу, Лиан, отвороти свою пасть! Ты что жрал, что так воняет?» «Это кто?» Раздался сбоку мелодичный голос. Я повернул голову и увидел красавицу-девушку, сильно исхудавшую, но продолжавшую быть самой красивейшей из женщин, которых я когда-либо только знал. «Шиза! Я вернулся!» Меня переполняла радость. «Я смог! Я сделал это! Преодолел все и успел вовремя!» «Какая же она милая и родная!» С трудом поднявшись, меня шатало, уставился на нее – Мои руки сами потянулись обнять девушку, но та растерянно смотрела на меня, словно бы не узнавая, и сделала шаг назад. Ее глаза растерянно смотрели на меня, оббегая, цепляясь, замирая на мгновение и как будто ощупывая. Лиан, видя это, сморщился и пробормотал. «Нет, на это я смотреть не могу. Шиза, мне это снится?» Повернул он свою огромную башку к девушке. Та отступила еще на шаг и тихо проговорила. «Не знаю, Лиан, но это точно не Ири». «Не Ири? Вы чего?» Теперь растерялся я. «Как это не Ири?» «Я Иридар и Виктор Глухов в одном лице! Вы...» Я сделал шаг вперед, но девушка отскочила и почти завизжала. «Не приближайся ко мне! Где Ири? Чудовище!» «Чудовище?» Повторил как эхо и остановился, недоуменно моргая. Глядел поочередно то на дракона, то на шизу. «Ребята, мы снова вместе. Я вернулся, и вы даже не представляете, чего мне это стоило. Вы чего не узнаете меня? Вот, посмотрите. Я это я». Я повернулся вокруг себя и вновь посмотрел на них. Ко мне сделал шаг Лиан. Сгреб за шкирку. От неожиданностей такого грубого обращения я даже задохнулся, не в силах высказать, как был возмущен. «Эта сволочь то била меня молниями, то лупила хвостом» а теперь вот таскает за шиворот, как маленького щенка. Я тряс ногами, а дракон, подняв меня, поднес к озеру, в котором на глади воды отражались облака. «Посмотри на себя, студент!» Он нагнул меня, и я увидел лысую голову, морщины старика и испуганный взгляд. «Твою дивизию!» – пораженно прошептал я. «Это когда я так успел состариться? Какая отвратительная рожа!» «Ты ниже посмотри!» – пробубнил Лиан и, преодолевая мое сопротивление, потащил дальше к воде. Он тащил, я махал руками и ногами, извивался, пытаясь вырваться, но все было тщетно. Против дракона у меня не было шансов. Задел воду ботинком, и она пошла рябью. «Смотри внимательно, студент!» – прогромыхал Лиан, держа меня над водой. «Я глянул. В рябе было видно мое тело, одетое в комбинезон, который был порван во многих местах и испачкан. Я вгляделся. «Ну, порван комбез. Что, собственно, такого интересного?» И тут, когда волнение воды уменьшилось, я увидел свое тело во всех подробностях. Тело как тело, только с одним дополнением. Тело было женским. «Твою дивизию!» Я вспомнил все. Вспомнил, как удирал от Мураны, как покинули гибнущий корабль и как оказался в женском теле. «Ну что, налюбовался?» – спросил Лиан. «Вот поэтому тебя не узнала Шиза. Давай, приходи в себя и принимай свой прежний образ. А то все шутишь и шутишь. Устал я от твоих шуток». Он вернул меня на траву. «Это Ири, дочка?» – со вздохом пояснил он Шизе. «Только вот заигрался в преображение, а я забыл его первоначальный образ. Представляешь, он так часто менялся, что я забыл, как он выглядит!» Шиза недоверчиво посмотрела на меня. «Лиан!» – не глядя на него, отозвалась она. «Как это ты мог забыть, как выглядит мальчик? Не пугай меня!» «Как, как?» – проворчал он. «Меня тут такой дрянью травили, что я сам себя не помню!» «Дайте мне посмотреть на его образ, и тогда я смогу его преобразовать!» Шиза широко открыла глаза. «Ты в самом деле забыл, как он выглядит?» «Забыл, дочка, представляешь, забыл! Если бы он преображался то в себя, то в другого, тогда бы я смог ему вернуть его образ, а он как делал?» «Как?» – спросила сбитая с толку Шиза. Он говорил луковицы, посмотри на этого парня, и пусть Лиан сделает меня таким же, когда он в очередной раз стал женщиной. Я уже не помнил его прежний образ. Послушайте, воскликнул я, сбитый с толку. Ну, Лиан не может вспомнить меня. Он пропил мозги. Но ты же, Шиза, помнишь мой образ? Покажи его Лиану. Я не могу. Как это не можешь? Я не знаю, как это делать. Вот тебе раз. «Ты дала мне свой образ, который я использовал для картины княгини в княжестве. Дай теперь мне мой образ!» «В том-то и дело!» Она с отчаянием воскликнула и сплеснула руками. «Я тоже не помню, как ты выглядишь!» «Здрасте! А как же ты тогда, увидев меня, решила, что я это не я?» «А что тут знать? Голова старика на теле девушки. Я точно знаю, что Виктор не такой!» «Конечно, не такой! А как узнать, какой?» «Думай, студент!» – перебил меня Лиан. «А то я смотреть на тебя не могу, глазам больно!» «Молодцы! Все как всегда! Меня это радует! У меня есть помощники, и они возлагают все дела на меня!» «А где ваша помощь, дармоеды? Это же надо!» «Один не помнит, как я выгляжу, другая не знает, как вернуть мне мой облик!» Блеск! Очаровательно! Мерси! Тьфу!» «Помощь будет, студент!» — хмуро ответил дракон. «Ты думай, как показать мне свой образ!» Я почесал лысый затылок, поправил под критическим взглядом шизы грудь, вылезшую из бюстгальтера, и услышал ее шепот. «В самом деле, с ума сойти, на нем женское белье! Тебе самому-то не противно?» «Противно!» — недовольно ответил я. «А что делать? Жить захочешь, не так раскорячишься!» «Ты знаешь, сколько раз я менял форму тела, чтобы удрать с корабля? И знаешь, почему?» Я подступил к ней. Шиза отодвинулась. «Потому что кто-то решил погулять по астралу и оставил меня без магического прикрытия. Меня поили дрянью, от которой у этого крокодила». Я ткнул пальцем в Лиана. «Мозги на бикрень поехали. Я почти потерял самого себя. А ты спрашиваешь, не противно ли мне? Еще как противно». «Я мужик с головой старика и телом девушки!» «Тетя, почти как ты!» За моей спиной раздалось два тоненьких голосочка. Я обернулся и увидел два скелетика, обтянутых кожей. «Она была в теле паука с головой девушки!» Шиза бледно улыбнулась. «Прости, Виктор, больше такого не повторится!» Я не отвечал, рассматривал малышей. «Пожелтевшая кожа, обтянутые скулы!» «Если бы не живые подвижные глаза, я бы принял их за мертвецов». «Ты их что, в концлагере держала?» Не удержался и от колкости. «Нет, Виктор», – она потупила глаза. «У нас начался процесс растворения в Астралии». Она замолчала. По ее лицу побежали слезы. Шиза вспоминала последние часы одиночества. Она первая почувствовала, как начинает терять свою сущность. И увидела, как стали таять малыши. Сначала понемногу, потому что часть своих запасов стала отдавать пещера. Она значительно уменьшилась в размерах, но это их не спасло. А только лишь продлевала агонию. Чтобы не дать им исчезнуть, она стала перекачивать свои силы им. Ее чувства разрывались от желания жить и желания спасти малышей. Малыши спали, сопя на ее плечах, прижавшись телом и дрожа. Она не давала себе зареветь от безысходности и уже не ругала себя, а цеплялась за жизнь, отдавая ее кусочки. Она старалась быть сильнее и надеялась до конца. В ее мозгу звучала фраза Виктора «Есть правило агента – надежда умирает после тебя». И она надеялась. И снова надеялась, когда отчаяние безысходности старалось ее поглотить. Шиза не знала, что придавало ей силы. То ли отчаяние, то ли огромное желание жить. А может вера Виктора и его удачу? Значит так, голос Виктора, а это был несомненно его голос, как она могла усомниться, что это он, прервал ее размышление. У меня черные волосы по плечи. Раз, и у меня появились черные волосы. Еще молодое лицо, мне всего 16 лет. Я почувствовал, как ветерок прогулялся по моему лицу. Но я выгляжу лет на двадцать. «И тело у меня мужское». Я с облегчением почувствовал, что стал мужчиной. Вытащил ненужный лифчик и, не зная, что с ним делать, покрутил руки. К нему пригляделась Шиза. «Ну-ка, дай его мне». Протянула руку и живо выхватила. «Ну надо же. Хм, интересно». Она подняла глаза. «А еще что-нибудь есть?» «Что именно?» «Из женского». «Трусы». «Покажешь?» «Шиза, ты о чем?» – возмутился я. «Нашла время заниматься ерундой. На меня смотри. Похож?» Шиза спрятала ненавистный мне аксессуар. Он прямо исчез в ее руках и пригляделась ко мне. «Это не Виктор. У него глаза были голубые и немного раскосые. Вот так». Она подняла края своих глаз вверх. «Нет, не такие узкие. Пошире. Ну, вроде похожи. Но скулы не такие округленные». А вот такие. Она поднесла руки к своему лицу. Квадратные. Нет, не такие, поуже. Поуже, пошире, проворчал Лиан. Я подошел к озеру и нагнулся. Оттуда на меня смотрел незнакомый парень. Длинные черные волосы, бледное лицо с узкими глазами и широкими скулами, полные чувственные губы. Нет, это не я. Это монгол. Глаза у меня голубые и не такие узкие. Делай шире. Да не такие вылупленные. И ресницы не такие длинные. Я не девочка. Брови густые и черные, но выгорели. Мои глаза обдало жаром. Вспышка огня на время ослепила. Твою дивизию, Лиан, чтоб ты подавился, ящерица заморская. Зачем было сжигать мои брови? Они на солнце выгорели. То есть стали светлее. А ты подбирай слова, студент, огрызнулся дракон. Я что, угадывать должен? Подошел орк-распорядитель и почтительно поклонился. «С возвращением, госпожа!» – произнес он. «Какие будут приказания?» «Привет, Эртыхт!» – ответила Шиза. «Пока никаких. Вот вернем облик Виктору, и тогда подумаем о распоряжениях». Орк остановился в стороне, с интересом наблюдая, как мы с Шизой лепили из меня прежний облик Иридара. «Пока у нас не получалось». «Понимаешь, дружище», — пояснил я, чтобы хоть как-то успокоиться. «Мы забыли, как я выглядел раньше. Забыли все». «Я могу помочь», — ответил невозмутимый орк. «Да? А как?» — к нему живо обернулась Шиза. «Вы просили госпожа перед убытием повесить портрет господина Виктора в гостиной? Его можно принести». «Ихо!» — словно индейец воскликнула радостная Шиза, И, развернувшись, бросилась в дом. Оттуда она вышла, довольная, волочая огромный портрет. «Вот, Лиан, любуйся!» Сияя от радости, произнесла она. На траве лежал портрет, и оттуда на нас смотрел, словно живой Иридар Тохрангор. Загорелый лицом и со взглядом умных глаз. Ну, мне так показалось. Лиан посмотрел на портрет, потом на меня. И тут же я передернулся, как от щекотки. «Виктор!» Шиза бросилась мне на шею. «Как же я соскучилась!» Она повисла на мне. «Как же я соскучилась!» Повторила она, закопавшись лицом в моих волосах. Следом на мне повисли малыши. Я растрогался от их нежности и было поверил в их искреннюю радость. Но тут случилось то, что обычно случается, когда я не вовремя прихожу к себе в гости в сознание. Шиза и малыши резко отстранились. Алиан нагрел меня по голове своим хвостом. Было больно, но еще более обидно. Я некоторое время пребывал во тьме, а когда ко мне вернулась способность видеть и слышать, я увидел пасть, склоненную надо мной. Не размышляя, врезал ногой по морде и откатился в сторону. Тварь, издав рык, отлетела на десяток лагов и забилась в судорогах. Краем глаза увидел, как другая обходила меня со спины. Мои рефлексы никуда не исчезли. Пусть у меня не было оружия, Но у меня были ноги и руки, когда тварь размером с тигра, такой же пастью и телом ящерицы бросилась на меня, ее встретили два черных клинка. Время как будто остановилось. Она зависла в воздухе прямо передо мной, и мои клинки, издав приятный уху свист, разрубили ее на куски. Когда время потекло вновь в своем привычном беге, на песок упали ошметки тварей. Теперь я понял, почему меня так грубо вышвырнули. Я огляделся. «Опасности пока не было. Шиза, ты можешь определить координаты, где мы находимся?» «Пока только примерно, Виктор. Мы на краю стеклянной пустыни. За 200 лик от города Сенгуров. «Уже неплохо. А на корабль ты можешь меня и моего товарища переправить?» «Нет, Виктор, на это нужно время. Надо выйти на наш канал, снять показания, сверить наше местонахождение. Сейчас этого делать нельзя. Над нами пролетает станция слежения». «Она уже засекла приземление капсулы и отправила сигнал на основной спутник в секторе. Когда оттуда придет ответ, капсулу, скорее всего, уничтожат и будут искать нас. Сейчас надо отсюда уходить как можно дальше». «Понял тебя, детка. Только я не один. Тут без памяти лежит мой товарищ». Я залез в капсулу и вытащил Генри. Легко, словно пушинку, взгромоздил его на плечи и спрыгнул вниз. Мои ноги по щиколотку провалились в песок». Я отошел всего на пару шагов от капсулы, поправил неудобно лежащего на плечах Генри, как в воздухе раздался свист, и на нее стал падать огненный метеорит. Причем он словно целился в меня. Я убегал в сторону, и мне все время казалось, что он менял направление вместе со мной. Дни жизни без магии наложили на меня свой отпечаток. Я отвык ею пользоваться, поэтому бежал по пустыне, как угорелый. Затем вспомнила способности к коротким телепортам и двумя прыжками отскочил на лигу от опасного места. Рядом с капсулой метеорит на мгновение завис, и я увидел бот, весь объятый пламенем, и он в ту же секунду рухнул. В воздух поднялась туча песка, скрыв на несколько мгновений упавший бот. Она погасила огонь, а когда пыль развеялась, моему взору предстал почерневший бок бота, от которого валил дым. Люк бота отворился, и, к моему еще большему удивлению, из него выглянул брык. Он огляделся и скрылся внутри, затем появился вновь спиной вперед. Он странно согнулся, и за дымом его не было видно. А когда я увидел его в следующий раз, то еще сильнее обомлел от удивления. Брык андроид тащил за ногу свою возлюбленную. Она безвольно мотала руками, как гуттаперчевая кукла. А Брык, не обращая на это внимания, продолжал тащить ее по песку. «Он видел меня и стремился ко мне». «Интересное продолжение», – произнесла Шиза. «Это кто?» «Это андроид Брык, своей собственной персоной», – почти смеясь ответил я. «И его невеста». «Брык сумел обзавестись телом?» «Ага, с моей помощью. И помощью моего помощника». Я удобнее переложил беспамятного Генри на плечах. «А почему ты его тащишь?» «Ты что, не видишь, крошка? Он без памяти. Не бросать же его здесь. Мы вместе ушли с корабля ССО. Он мне помогал». «Я вижу, что он без памяти. Почему ты его не вылечишь?» Я невесело усмехнулся. «И в самом деле, чего это я?» «Представляешь!» Отозвался я Шизе. «Разучился пользоваться магией». Затем без всякой осторожности сбросил Генри на песок и сотворил заклинание малого исцеления. Мой помощник пошевелился и открыл глаза. «Хозяин!» – широко улыбаясь, произнес Генри. «Рад видеть вас в своем облике!» Он стал подниматься, и я подал ему руку, которую он с благодарным видом ухватил. Оглядевшись, спросил. «Это мы где?» «Это мы в закрытом секторе, планета Инферно, дом демонов». «Они действительно существуют?» Генри не смог скрыть удивление в своем голосе. «Существуют». «И?» – он замялся. «Они как люди только рогатые». «Рогатые, Генри». «А для чего им рога? Бодаться?» «Нет, рогами они преобразуют энергию хаоса. Здесь везде опасно жить людям, тебе тоже. Поэтому отсюда надо побыстрее убираться». Из облака пыли вынырнул брык, он остановился. «Босс, я не мог ее бросить!» – проговорил он, показывая своими глазами на Мурану. «У нее подломилась шаровая опора ноги!» «Привет, Мурана!» – смеясь, произнес я. «Мне было смешно видеть этих андроидов. Они сумели вслед за мной удрать с гибнущего корабля. Я о них в тот момент не думал. Не до того было, и не прощаясь, улетел». Но Брык решил не оставлять меня и свою невесту, и вот притащил это чудо сюда. «Как поживаешь?» «Благодарю вас, босс. Если бы не неудачное падение бота, я бы смогла передвигаться своим ходом. А так я сейчас неисправна». «Она тоже называет меня своим боссом», — подумал я. «Молодец, Брык, сумел настроить правильно убийцу, но все равно надо быть с ней поосторожней». С другой стороны, что мне с ними делать? В открытый мир их не отправишь, опасно. Все страны, если узнают, что я приютил двух андроидов, объявят нас врагами человечества. А здесь, на планете, они загнутся очень скоро от воздействия хаоса. Что же делать? Я, как всякий хозяйственный комбат, не любил разбрасываться тем, что доставалось на халяву. Халява — это почти святое. А что, если обоих отправить на мой корабль? Неплохая идея, будет экипаж. А там посмотрим. Лучше всего проблему разложить по частям. И самое худшее оставить на потом. Глядишь, и само рассосется. Приняв решение, я уже не сомневался. Брык, клади Мурану себе на спину и тащи следом за нами. Прикрываешь нам тыл. Есть, босс, взять Мурану на спину и прикрывать тыл. Весьма браво отрапортовал Брык, И ни капли не раздумывая, потянул андроида за ногу. Ухватил ее, повисшую вниз головой, и замер. Мурана тоже не проявляла признаков неудовольствия. «Виктор», — осторожно предложила Шиза, — «может, ее надо перевернуть?» «А зачем? Ей, по-видимому, и так неплохо», — отмахнулся я. Но Шиза не отступала. «Виктор, ну так будет человечней». «Человечней? Да ты знаешь, что эта красавица убила весь экипаж корабля?» И пыталась убить нас с Генри Тогда зачем ты взял ее с собой? Я не брал Это брык забрал ее с собой Буркнул я И что ты хочешь с ними делать? Ты в курсе, что владение андроидами незаконно? В курсе, но там Я показал пальцем в небо Как и везде Тоже поступают противозаконно И оправдываются силой обстоятельств Типа так сложились обстоятельства С волками жить Поволчьи выть, детка «Будут экипажем на моем корабле». Но видеть такое издевательство над женщиной... <кхм>, мне тоже было немного неприятно. Тем более Мурана выглядела почти как человек. Хотя какая она женщина, так, заменитель. «Брык, возьми девушку и переверни вверх головой», приказал я. «А зачем? Ей так хорошо. Правда, Мурана?» Он посмотрел своими окулярами на андроида. «Да, жарагой», а... – ответила Таша пилява, нахватавшись по дороге полный рот в песка. «Мне чтобы тобой всегда хорошо». «Видишь, брык, еще немного, и она не сможет говорить. Песок забьется ей во все щели. Так что подними Мурану вверх головой. Кроме того, ты видел когда-нибудь, чтобы я ходил головой вниз?» Привел я свой веский довод. «Он же учился быть как люди. Вот пусть и соответствует этому». «Не к месту пришли мысли». «Интересно, он этот опыт нахождения в теле передаст по цепочке своим братьям?» «Хорошо, командор, все сделаю». И с размаха воткнул Мурану головой в песок по самые плечи. Когда он вытащил ее из песка, то все было запорошено песком и пылью, глаза, нос, рот и уши, песок сыпался из волос. Генри только крякнул. «Может, оно и к лучшему хозяин, меньше проблем от этой куклы». Но та в этот момент выпустила струю из сжатого воздуха и, прочистив свои отверстия, осыпала песком нас. «Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет!» – недовольно проговорил я, отплевываясь от песка, который попал мне в широко раскрытый рот и слезливо протирал глаза. Я только хотел сделать замечание Брыку, чтобы он обращался с новым членом моего экипажа более бережно, И в этот самый момент у Мураны сработала система очистки. «Генри», — обратился я к своему помощнику, — «тебе не кажется, что Брык ведет себя очень странно? Мурана на его фоне выглядит человечнее». «Думаю, тут все дело в том, что Брык заблокировал скин андроида, а у него нет набора нужных программ». «Точно, он ведь только учится», — согласился я с его доводом. «Брык». «Относись к Муране бережно, шалопай ты эдакий. Разве можно так портить имущество?» «Командор, не беспокойтесь, Мурана в полном порядке». Брык был невозмутим. «Правда, дорогая, ты в полном порядке?» «В полном, дорогой, если не считать поломанного шарнира и поврежденного правого окуляра. И тебе, мой дорогой, лучше избавиться от этих людей», без всякого перехода добавила она. В это время она уже сидела у него на спине, Обхватив его руками и ногами, я критически поглядел на ее мордашку. «Может быть, Брык был прав и ее лучше тащить вниз головой?» – подумал я. «Ну что я вам говорил, хозяин?» – произнес Генри. «Она же не лечится!» «Мурана, запомни главное правило робототехники – не навреди человеку!» Назидательным тоном ответил Брык. «Я стерла эту функцию моей программы», – ответила Мурана. «Зачем?» Три голоса спросили мы. «Она противоречит другой программе. Защити себя. А эти люди ругали тебя. Они опасны». «Да уж», – вздохнул я и подумал. «Производители андроидов сумели создать в своих творениях нечто подобное инстинкту самосохранения и сделали его главным правилом, по крайней мере, для этой модели. Других андроидов я до этого случая не видел». «Может быть, лучше, если она тут придет в негодность?» Глядя на нее, подумал я, ну высказать вслух своей мысли поостерекся. Но стоять и думать у нас не было времени, нужно было спешить. Скоро появится спутник и будет пытаться нас уничтожить. «Шиза, детка, ты как, уже освоилась у себя дома?» – спросил я. Меня по большей части интересовало не то, как она проводит время, а как нам спастись от спутника. И это было, так сказать, начало вежливого разговора. «Может, она сейчас спит?» отъедается или еще какими делами занимается, а я ей мешаю. Немного, я так рада, что смогла вернуться, и малыши тоже несказанно рады, и Лиан. Мы, Виктор, уже погибали, еще немного, день-другой и все, растворились бы в Астрале и стали частью его эфира. Это было так страшно, но сейчас мы уже дома. Дома они, проворчал я, меня там постоянно бьют по голове. Но Шиза, радостная от того, что вернулась, не обратила на мое ворчание внимания. Она продолжила, как ни в чем не бывало, рассказывать то, что происходило в моем сознании. Хотя я бы точнее выразился, происходило в подсознании. «Малыши сидят и запекают рыбу с лианом, отъедаются. А что ты хотел?» «Да, самую малость хотел узнать. Как нас будет спутник убивать? И что придумать, чтобы спастись?» Он будет искать нейросеть и по ней найдет носителя. Затем пошлет сигнал смерти. Сердце остановится и человек умрет. Но тебе это не грозит. А вот твоему помощнику здесь оставаться смертельно опасно. А андроидам? И их спутник видит как механизмы и не будет трогать, сами загнутся. И как уберечь Генри? Не знаю, Виктор. Голос ее был очень грустным. Я не вижу вариантов. «Да уж, задачка. Привезти сюда парня, чтобы здесь его убил спутник. Да чертиков обидно!» «Шиза! А как спутник вычисляет местоположение объекта? И как действует этот сигнал смерти?» «Нейросеть использует волну определенной длины для связи с мозгом, и ее излучение улавливает аппаратура спутника. Она вычисляет координаты, откуда идет излучение, и отправляет сигнал на нейросеть». «Нейросеть дает команду мозгу на остановку сердца». «Нифига себе!» – воскликнул я. «Так это любого можно таким образом убить? Послал сигнал и готово. Выносите вперед ногами». «Нет, не любого. И не всякий его может послать». И не на все сигналы отреагирует нейросеть. «Коды засекречены. Решение на применение таких сигналов дает специальная прокуратура. И каждый такой факт фиксируется и расследуется». «А ты, значит, можешь принять его, но не убьешь меня?» С любопытством поинтересовался я. «Не убью. Перенесу его на пустой слой сознания, и этот слой исчезнет. У Генри таких слоев нет. Сознание однослойное, как раньше было у тебя. Я раньше долго думала, почему тебя не убил спутник при переносе твоего сознания. Ответить на этот вопрос трудно. Удача не иначе. Только так можно объяснить то, что ты остался жив». «А как же валорцы и демон? Их почему не убивают?» «Демон на задании и закрыт от спутника, я так думаю. А у валорцев, которые находятся здесь, отсутствует нейросеть. И кроме того, у них свои пути проникновения в сектор, как и у нас». «Все это время мы не стояли на месте, а спешным шагом двигались на восток к бывшему городу Сенгуров. Хотя я не понимал, как мы сможем, покинув место приземления, спрятаться от ока спутника. Шиза помочь не могла, а у меня не было идей. Все, что нам оставалось, это убегать. И мы бежали. Шиза, как ты узнаешь, что появился спутник? Я улавливаю эхолокацию. Сообщи, как спутник появится, а я поищу способы экранирования нейросети Генри. Может, удастся его закрыть? Некоторое время мы двигались молча. «Видно было, что мой помощник стал уставать. Он тяжело дышал, сильно потел, но упрямо держался за мной». «Шиза! А если его усыпить, то нейросеть будет пребывать в покое и не будет излучать волны?» – спросил я. «Нейросеть всегда излучает волны, Виктор. Она работает от электричества, которое есть в организме человека и постоянно находится на связи с мозгом». «Жаль, а то я уже подумал, что нашел выход. Ладно, буду думать дальше». Еще пару часов мы шли шагом. Я не торопился, жалея Генри, но все время думал, как его спасти. У меня появились две идеи, и их надо было обсудить с Шизой. Спросили она я вновь потревожил своего симбионта, он может сделать так, чтобы укрыть Генри, используя мою плоть? Это как? Шиза была полна недоумения и не скрывала этого. Ну, я обниму Генри. «Алиан, используя мое тело, закроет нас, как одеялом. Спутник пошлет сигнал и увидит только меня. Мы будем как бы одним целым». Ее не было слышно минут пять. Потом она появилась. «Нет, Виктор», – огорченно ответила она. «Идея хорошая, но он этого сделать не сможет». «А чего тогда так долго не отвечала? Могла просто сразу сказать, что этот бездельник ничего не может. Я бы не ждал». Мы искали возможности осуществить твой замысел, но, к сожалению, не нашли. А если я закопаю Генри глубоко в песок, его увидят? Увидят, Виктор. Ты же на лигу в глубину его не закопаешь. На лигу нет, метров на восемь смогу. Это очень мало, Виктор. Мы снова шли молча. Я видел, как изнемогал Генри и, скрипя зубами, сделал привал. Я думал, думал и ничего не мог придумать. Что можно противопоставить современной технике, которая злым гением людей даже приспособлена убивать через такое преимущество, как нейросеть? Нейросеть – это огромный скачок в развитии человечества, прорыв в обучении и передаче информации напрямую в мозг и мышечную память. Не надо тратить годы на обучение специальности, набивать руки и оттачивать мастерство, на что уходят тоже годы, а то и десятилетия. Лег в капсулу, Изучил базу и стал готовым специалистом. Потренировался немного, и вот готовый профессионал своего дела. Были бы деньги и нейросети нужного уровня, а это стоит дорого. Но теперь я узнал еще одну сторону нейросети. Она как медаль с двумя сторонами. На одной успех, на другой тотальный контроль за людьми и быстрая смерть. Действительно, ничего даром не дается, вздохнул я. Спутник ищет нас, Виктор. Голос Шизы застал меня врасплох. Я вскочил и заметался. Сколько нам отпущено времени, один спутник знает, а я ничего не мог придумать. Идет сканирование эфира. Шиза сама была напряжена как струна. Ее голос дрожал, что прибавляло мне паники. У нас есть 5-7 секунд. Я подскочил к сидящему Генри. Тот полулежал, прикрыв глаза и отдыхал. То, что ему осталось жить меньше, чем 10 вздохов, он не знал. А я не знал, как его спасти. Я чувствовал, как убегает время. Я ощущал это всеми чувствами, и даже кожей, словно во мне, завелись и стали отмерять время жизненные часы. Две секунды. Одна. Я вышел в боевой режим. А что мне оставалось делать? Я всегда так делал, когда припекало. Действовал по меткому замечанию Лиана, по отработанным схемам. Ничего лучше не придумав, схватил охапку Генри и телепортами прыгнул на две лиги дальше от места привала. Что меня подвигнуло выйти из боевого режима, я не знал. Но вышел и услышал голос Шизы. «Нас потеряли. Ищут снова. Найдут минут через 15. Во мне стала подниматься злость. «Ищут. Пусть ищут». Мои внутренние часы работали без ошибок. Я чувствовал всеми натянутыми нервами приближение момента посыла сигнала смерти и, дождавшись последней секунды, вошел в боевой режим. Еще несколько прыжков – И снова выход в обычное пространство и время. Генри, ошелевший с широко раскрытыми глазами, смотрел на меня, не понимая того, что происходит. Я периодически хватал его в охапку, и для него мы вдруг оказывались совершенно в разных местах. «Хозяин, что происходит?» Спросил он после третьего нашего прыжкового вояжа. У нас было еще минут 15. И я так понял, что потеряв объект, спутник запускал программу поиска заново. Генри, я решил ему рассказать правду. Нас ищет спутник, чтобы уничтожить. Наше приземление было зафиксировано, поэтому мы от него пытаемся удрать. Попрыгаем немного туда-сюда, пока он не пролетит мимо. Потом почти сутки у нас будет спокойного времени. Конечно, относительно спокойного. Тут и без спутника хватает опасностей. Генри огляделся на новом месте. Вы, хозяин! Генри, перебил его я. «Хватит называть меня хозяин. Зови босс или командор». «Как прикажете, босс?» «Я только хотел уточнить. Вы избегаете поисковой системы спутника, меняя местоположение?» «Совершенно верно, Генри. Мы быстро меняем свое местоположение на пару лик и заставляем спутник искать нас снова и снова». «Сколько раз вы меняли свое местоположение?» «Уже три раза. А что?» Я с интересом уставился на своего помощника. Видимо, он что-то знал о поисковой системе спутников и сигнале смерти, а знания, полученные вовремя, бывают ох, как нужны. Может, что-то отдельное и предложит. Как-никак, спецагент из ада. Спутнику надо создать помехи. Он примет их за ошибку в программе. После очередной потери объекта спутник решит, что это сбой системы и поставит ее на восстановление. Старые данные будут стерты. И о том, что мы были здесь, информация исчезнет. Он подозрительно посмотрел на меня и спросил. «Вы этот прием узнали у контрабандистов?» «Если бы! Я просто не знал, что делать, чтобы сохранить тебе жизнь. Вот и совершал небольшие телепорты по пустыне, прячась от спутника. И тут меня осенило. Стоп! Так он больше охотиться за нами не будет». «Скорее всего, будет». «Жаль, ты уверен? И откуда у тебя самого эта информация?» «Это закрытая информация, босс», – он ухмыльнулся во весь рот. «Но для вас секретов у меня нет», – он широко улыбнулся. «Вы тоже полевой агент ада, оперативный псевдоним Дух». «Не спорю, Генри, но ваша контора мне не нравится. Считай, что мы из нее уволились по собственному желанию. Теперь ты мой секретный агент». «И служишь Новороссийскому княжеству, в моем лице, так сказать. Запомнил?» «Запомнил, босс! А что мне нужно делать?» «Этого я еще не решил. Сначала убедимся, что этот дерьмовый спутник, что привязался к нам, нас забыл. Давай подождем». «Я знал, кто мне мог помочь. Шиза! Давай вылезай в астрал и ставь помехи. Думаю, ты сможешь это сделать». «Нет, Виктор, я не вылезу. Мне страшно». Ты же слышала, что сказал Генри. Нам надо поставить помехи. Бери малышей из Бударашти Астрал. Его возмущения должны помешать спутнику нас найти. И быстро! прикрикнул я. У Шизы не было своей воли. Она со стенаниями и обещанием отомстить вышла из меня. Мы прождали еще полчаса. Чувство опасности, которое жило во мне, исчезло. Очередной атаки не было, как и везде. При определенной смекалке и знаниях предмета любую программу можно обойти. Спутник, как и говорил мой помощник, улетел, забыв про нас. Зато появилась Шиза со своим злым сарказмом. «И я всегда удивляюсь», – произнесла она противным и недовольным голосом, в котором было столько яда, что я испугался, что она им отравится и пойдет мертвой в моей душе. «Как вот ты, имея время все обдумать, ничего путного придумать не можешь?» «Дурень-дурнем, а как начинаешь действовать, то у тебя все получается само собой. Не иначе благословения удачи. Не пойму только за что. Чем ты лучше хотя бы этого парня, что ты сделал своим ментальным рабом?» Она хотела бить по-больному, внушив мне, что я поступил с ним аморально. Она уже вернулась и решила мне отомстить за тот страх и ужас, который испытала, выйдя в астрал. «Шиза, запомни поговорку моей родины. Дуракам везет». Разбоги не наградили меня умом, то по закону равновесия дали удачу. У тебя же нет ни того, ни другого. Зато в избытке третье». «Это еще что за третье?» Подозрительно спросила она. «Красота, Шиза, красота! Это страшная вещь. Бывает даже убийственная». «А почему это у меня нет ума? С чего ты сделал такой вывод?» «Закон равновесия, Шиза». И не я сделал такой вывод. Ты либо умная, либо красивая. Выбирай. Я умная и красивая, а ты мужлан неотесанный. Не умеешь общаться с девушками. Так, детка, не бывает. Бывает. Если такое случается, то рушится мир. Красивая и умная женщина. Это угроза миру и всему живущему. Ты уж поверь мне. С чего бы я тебе стала верить? «Вот, теперь узнаю свою девочку», – засмеялся я. «Пришла в себя и сразу стала спорить. Я тебе логически докажу свои доводы. Красота – это сила, а ум – это умение применить свою силу. А так как у женщин нет границ желаемого, то они, имея и то, и другое, разрушают все вокруг себя и остаются с разбитым корытом». «С каким то еще корытом?» «А вот с таким. На моей родине был поэт». Правда, его убили. Пушкин, он хорошо описал эту ситуацию. Поэты, они видят глубже и нам показывают. Что за ситуация? Шизу понесло. Все, что было для нее новым, она пытается узнать до последней буквы. Он описал стандартную ситуацию, которую мог видеть сам. Называется сказка о рыбаке и рыбке. Рыбка была красивой женщиной и умной. Нет, она была просто умной рыбкой и золотой. «Расскажи». «Только кратко. Она длинная и в стихах. Слушай». Мы сидели, отдыхали, наблюдая, как к нам ползли по песку две фигуры. Это Брык тащил свою возлюбленную, которая сидела у него на шее и что-то рассказывала, махая рукой. «И «Интересно», — отвлекся я, — «как они детей будут делать? Фабрику построят? Эти смогут». «Что там со сказкой?» – вернула меня к нашему разговору Шиза. Э, «Со сказкой? Вот, слушай. Жили-были муж и жена. Жена сидела дома на шее у мужа, а муж был рыбаком. Ловил рыбу и продавал». «Сидела как Мурана на брыке?» – перебила меня Шиза. «Нет, это образное выражение». «А, поняла. Он о ней заботился». «Ну, можно и так сказать. Не стал я спорить. Заботился». Вот однажды он поймал не простую рыбку, а золотую, а та заговорила человеческим языком. Рыбы не умеют разговаривать. «Скажи это, Крули!» — усмехнулся я и продолжил, так как понял, что Шиза задумалась и больше перебивать меня не будет. Так вот, поймал он рыбку, а та и говорит. «Отпусти меня, рыбак! Я выполню твое желание!» «Она что, магичка?» «Магичка!» А почему она его не заколдовала? Смагичила бы и удрала. А без воды она магичить не могла. Вот и стала договариваться. Тогда понятно. Старик не стал ее ни о чем просить. Он понимал, что за все надо платить. И его просьба когда-нибудь вылезет ему боком. И отпустил рыбку. Ну да, без воды какая от нее польза? Согласилась Шиза. Никакой. Пришел рыбак домой. И своей жене рассказал, что с ним произошло. А та как стала его пилить? Живого пилить? Ужас! Не в прямом смысле пилить. Она стала его ругать. У них была старая корыто. и оно прохудилось. Вот она и ругала его за то, что он не попросил новая корыто. Рыбак сдался и пошел к морю звать рыбку. Та приплыла, узнала, что нужно рыбаку и дала им корыто. Рыбак вернулся домой радостный. Но не тут-то было. Его жене этого показалось мало. Раз можно было получить корыто, почему он не попросил новый дом? И погнала его обратно. И в самом деле, прервала меня Шиза, почему он не попросил новый дом, если это можно было? Глупый он какой-то, а жена молодец, умная, это сразу видно, знает, что для семьи нужно. И что, получили дом? Я не стал спорить. Раз послушался свою жену, значит и в самом деле был глуп. Ему еще повезло, что тещи у него не было. Ну вот, он опять вернулся к морю, и рыбка дала им дом по его просьбе. Как увидела жена, что дом появился, то смекнула, раз дала дом, то можно было просить еще больше. И погнала мужа просить дворянство. И получила? Получила. Какая умница, вот умеет использовать возможности, женщины они такие. Не спорю, улыбнулся я, умеют. И продолжил. Но и этого ей показалось мало. Потребовала она, чтобы он упросил рыбку сделать ее королевой. И он упросил? Да, упросил. Ух ты, как у вас там бывает? Королева из сервов. И что дальше? Рыбак стал королем? Нет, жена выгнала его. Может, круто она поступила, но она права. Шиза вставила свои три копейки в оценку мужской половины. У королевы муж должен быть не недотёпа. И я промолчал. Смысл спорить с феминисткой, только время терять. И продолжил рассказ. Некоторое время она побыла королевой, но и этого ей показалось мало. Позвала она мужа и потребовала, чтобы рыбка её сделала морской владычицей, а рыбка ей должна была прислуживать и выполнять её прихоти. И стала. Нет, рыбка отобрала всё, И остались они со старым корытом и старым домом. Вот так вот. И почему рыбак слушал ее? Он что, не понимал, что есть границы, которые переходить нельзя? Вот мы и подошли к главному. Поднял я указательный палец. Это я произнес непроизвольно вслух. И Генри ожидательно на меня посмотрел. Я улыбнулся. «Отдыхай, Генри, это я не тебе сказал». Брык и Мурана посмотрели на меня. Они только что подошли к нам. «Андроид серии ку 224-56-8700, номер 201-234», отозвалась на мою реплику Мурана. «Ты сам видишь, что этот главный для нашего существования опасен. Позволь я его убью». «Не позволю. Он мой друг и командор. Сиди уже». «Сижу». Я вздохну. «И что с ней делать?» остави здесь», подсказал Генри. «И его тоже надо убить», – Мурана ткнула пальцем в Генри. «К ней спиной лучше не поворачиваться», – озвучил свои опасения мой помощник. «Генри, не переживай», – отмахнулся я. «На корабле мы возьмем ее и скин. Его программу отсканируем и подработаем». «Брык, ты глупец», – ровным голосом сообщила Мурана свое мнение. «Их точно нужно убить, иначе они убьют нас». «Не убьют, помолчи просто», – не буду молчать». «Не будешь? Тогда отгадай загадку. Зимой и летом одним цветом». К моему удивлению Мурана замолкла. «Вот мы и подошли к главному», повторил я. «Почему муж слушался свою жену?» «Почему?» переспросила Шиза. Ей было очень интересно узнать, почему же рыбак слушался свою такую умную, глупую жену. «Потому что она была красивой, Шиза». И он находился во власти ее красоты. Если бы у них был царем мудрый Соломон, рыбак бы слушал его наставления и знал, что красота суетна. Но он, к сожалению, был из другого народа и был падок, как все мы на женские прелести. Мораль всей сказки такова. Красота и ум у женщины в одном лице, так сказать, до добра не доведут. Но она же мир не разрушила, только свое семейное счастье. Это потому, что она была недостаточно умной, парировал я. Сработал закон равновесия. Это еще неплохой конец. Обычно, если умная женщина становится королевой, ей отрубают голову. Я знаю 10 таких случаев. Анна Болейн, жена Генриха 7, Кэтрин Говард, жена Генриха 8, Джейн Грейн, королева на 9 дней, Мария Стюарт, «Мария Антуанетта, жена Людовика XVI. Эээ, -э -э, это те, кого я помню. А у многих народов жен правителей после смерти этих правителей убивали и клали рядом с мужем. Какое варварство, ну у тебя и планета. Луковицы, которые оживают. Деда Морозы с рогами, на которых они ходят со снегурочками. Золотые рыбки-магички. А главное, у вас убивают умных женщин, достигших высот власти». В каком ужасном мире ты жил, Виктор?» «Это потому, что они достигли высот власти, используя ум и красоту, детка, нарушая вселенское равновесие». «Нет такого закона, не ври». «А ты докажи обратное», усмехнулся я. Подождал и, не дождавшись ее ответа, проговорил. «Не можешь доказать свою позицию, не спорь». Мы отдыхали еще час и двинулись дальше. К вечеру добрались до небольшого оазиса рядом с развалинами. На удивление на нас никто не нападал. Мы расположились в разрушенном доме с подвалом, засыпанным песком. Он был более пригодным для ночевки, чем другие. И рядом было озерцо, окруженное колючим кустарником. Небольшое, но с пресной водой. «Пить из него нельзя», – остановила меня Шиза, когда я к нему двинулся с намерением напиться. «Что, сестрица Алёнушка, козлёночком встану?» – поинтересовался я, но остановился в двух шагах от кустов. «Оно отравлено. Там живёт какое-то существо, выделяющее сонный яд». Я подошёл поближе, раздвинул кусты и покачал головой. Все берега озерца были усеяны костями. Видимо, подводный хищник питался обильно. Твари пустыни приходили сюда, пили воду и засыпали. А чудо юда рыбакит вылезал и жрал спящих. Удобно и безопасно. Я вернулся к нашему лагерю. Покопался в кармане и достал последний брикет из сухпайка. Протянул Генри. Ешь, тебе нужны силы для дальнего похода. А вы, босс, как же вы? Я, Генри, могу долго обходиться без воды и пищи. У нас, жители сектора, есть куча преимуществ. По сравнению с вами, жителями открытого мира. «Давай, ешь, не тушуйся!» Я лег на спину, закрыл глаза и стал думать. В предгорьях остались мои друзья и невеста. Как они там? Все ли у них в порядке? Я подумал, что за всеми событиями, произошедшими со мной, за все это время, ни разу не вспоминал Гангу. А тут навалилась тоска. Я откровенно скучал по своей диковатой и прекрасной невесте, по ее небольшим клыкам» который она очаровательно показывала, когда гневалась или смеялась. Скучал по ее изумительной фигуре, думая о Ганге. Машинально нащупал нить, ведущую к ней, и потянул за нее, сам того не понимая, как это делаю, добавил энергии в нее, просто пожелал добавить, и нить уплотнилась. Я мысленно послал по ней посыл. «Ганга, как ты там без меня?» Я размышлял, обращаясь к ней. «Не соскучилась?» Неожиданно нить задрожала, и через пару мгновений мне пришел ответ. «Ты... живой!» «Надо же! Я и не предполагал о существовании такого способа связи!» Арчанка меня услышала и ответила. Я мечтательно улыбнулся. «Как же хорошо с ней!» «Жив, и это я!» «Где ты?» «Далеко, в инферно!» «Зачем тебя туда понесло?» Помогал одному человеку. Я был должен ему. Значит, жив. Ты с кем? С молодой девкой, которую спас? Нет. Мысленно засмеялся я. С молодым парнем, которого спас. Ты... ты... Просто чурбан. Когда нить порвалась, я... Я не знала, что думать. Как ты мог так поступить со мной? Вот это ход. Я был удивлен ее эмоциям. Они передавались мне, и я чувствовал ее гнев, горячий, искренний, и не понимал его мотивов. Я спасся и наладил с ней связь. Дальше додумать не успел. «Когда появишься, бродяга, я тебя, тебе», — последовала маленькая заминка. «Твое бессмертное яйцо оторву, вот. Нет, сначала замуж выйду, забеременею, а потом оторву. Нет», — она сбилась. «Сначала ты женишься на мне, я забеременю, потом ты женишься на моей сестре Ильридане, она тоже забеременеет, потом мы тебе все оторвем». И я услышал, как она разрыдалась. «Ну как с ними разговаривать? Вместо того, чтобы обрадоваться, начала сразу ругаться», — вздохнул я. «И это только начало. А что будет, когда она станет женой?» Отпустив нить, я разорвал общение. «Пусть успокоится». Меня накрыло Истома, и напряжение, жившее во мне последние 10 дней, стало медленно уходить. Услышав легкое шевеление, я лениво открыл глаза и тут же вышел в боевой режим. Коварная Мурана уселась рядом с Генри и потихоньку тянула к нему руку, так, чтобы не заметил брык. Ее пальцы вот-вот должны были схватить моего помощника за горло. Он сам лежал, как и я, с закрытыми глазами и отдыхал. «Ну, чертовка!» Я встал, подошел к замерзшему андроиду и просто сломал ей руки, а потом и целую ногу. Поднял и отшвырнул подальше. Вышел в нормальное время и увидел, как Мурана пролетела кусты и бухнулась в воду. Генри открыл глаза и вскочил. Брык проследил взглядом полет Мураны и, не говоря ни слова, тоже поднялся и направился к озеру. Вскоре оттуда донесся шум и громкий всплеск воды. А через минуту к нам вылетел, описав высокую дугу удав с щупальцами, метра три длиной и толстый как бочонок. Его длинные щупальца толщиной с руку стали ощупывать вокруг себя. Внутри его тела бледно-синего просматривались угловатые очертания. Упав на песок, змей подергался и пополз к воде. Следом за ним из кустов выбрался брык. Он нагляделся, увидел удава и направился к нему. «Командор!» – обратился он ко мне. «Не могу найти Мурану. Я видел, как она упала в воду, но ее там нет. Только это существо». «Она внутри этого змея-осьминога», – поторопился высказать свои догадки я. Генри укоризненно посмотрел на меня, но промолчал. А Брык, ухватив запасть удава, мгновенно разорвал его почти пополам. Тот и сделать ничего не успел. Нашему взору предстали ноги и задница андроида. Брык продолжил свою работу. И разделил змея на две длинные половинки, вытащил недвижимую мурану, на которой было очень много слизи, и обратился к ней. «Дорогая, с тобой все в порядке?» К нашему облегчению андроид-убийца молчала, она лежала с закрытыми глазами. «Помянем безвременно приставившуюся мурану», – проговорил я и склонил голову. «У меня на душе был покой, я даже рад был такому исходу». Не надо следить за слетевшим с катушек андроидом. Не надо думать, кем ее пристроить на корабле и что делать с ее эскином. Но Брык был другого мнения о произошедшем. Он схватил Мурану за ноги и стал трясти ее вниз головой. «Брык, зря ты беспокоишь погибшую!» Попытался я урезонить андроида. Она сломалась. Но вместо ответа он пнул ее ногой по спине и из нее полилась вода. Из носа, рта и ушей, и даже из глаз. И о, чудо! Мурана открыла глаза. Ну надо же! Всплеснул я руками. И в огне не горит, и в воде не тонет. А андроид, освободившись от воды, заговорила. Емкость батареи 30%, перехожу в режим экономии. Затем закрыла глаза и отключилась. Генри! Я задумчиво глядел на смиренно лежавшую Мурану. А давай вытащим у нее и скин. «Брык ее все равно несет на себе. Подключим его к нему, и пусть они обмениваются данными. Она научит его быть человечным, а он ее не убивать людей». «И скин можно не вынимать, босс, а отключить от андроида. Я сейчас!» «А давайте не будем». Это неожиданно в разговор вступил Брык. Мы с удивлением посмотрели на него. «У меня заряд 43%, пояснил он. Еще нагрузка в виде дополнительного груза. Расход энергии увеличен на 8,9%. Подключение из кино увеличит потребление энергии на 11%. Я задумчиво почесал щеку. Почему я так трепетно отношусь к этим искусственным человекообразным? Другого термина я для андроидов не нашел. Это просто куски пластика, металла и программного оборудования, не больше. Но что-то мешало мне бросить их здесь, посреди пустыни. «Оставить сторожить озеро? Пройдет пару кругов, у них закончится заряд батарей. Еще через несколько кругов выйдет из строя вся электронная аппаратура. Были андроиды, и их не стало. А у меня не будет в будущем проблем с законом». «М-да». Я огорченно вздохнул и, посмотрев на переминающегося с ноги Нана Губрыка, подумал «Нет, не хочу их бросать. Я к нему привязался. Конечно, это глупо, если посмотреть со стороны». Но я так часто совершал, казалось бы, на первый взгляд, глупые поступки, что одним больше или меньше уже не важно. Хорошо, Брык, тащи ее сам и заботься о ней тоже сам. Для нас с Генри она представляет угрозу. Следи, чтобы она на нас не нападала. И еще оттащи это чудо к воде подальше отсюда, показал я взглядом на куски растерзанного хищника. Будет сделано, командор. Живо отрапортовал андроид. Сымитировал человеческую радость подхватил Мурану и отнес в угол к самой стене, оттащил за кусты убитого хищника и сам уселся рядом с андроидом. Мы снова улеглись. «Босс, а не опасно ли оставаться на ночь без сторожей?» спросил Генри. «Не беспокойся, Генри, я применил сторожевое заклятие и запитал его на себя. При приближении посторонних оно меня разбудит, ты спи». «Как прикажете, босс?» произнес Генри и тут же засопел. Я сам понимал, что спокойной ночи у нас, наверное, не будет. Близость воды приманивает сюда мутантов и разную живность. Но и более удобного места ночлега было бы трудно найти. Поворочившись, в конце концов я задремал. Проснулся от того, что меня разбудил звон сигнальной линии. Кто-то пересек охранное заклятие, наложенное по кругу вокруг нас. Это была первая охранная зона. Вторая проходила по периметру стены дома, в котором мы прятались. Через некоторое время в охраняемый периметр вошли еще несколько существ. Вскоре послышалось громкое чавкание, видимо, жрали убитого монстра из озера. Затем рык и шум быстрой схватки, и снова чавкание. К нам пока не приближались. К середине ночи брык пошевелился. Он поднял голову и посмотрел наверх стены. Затем поднялся, взобрался на обломок стены, валявшейся рядом, и заглянул за нее... Мне, с моим зрением, было очень хорошо видно, что происходило. Одновременно с ним с другой стороны выглянула морда большой рептилии. Она почти мгновенно протянула лапу и попыталась схватить брыка за голову, но не тут-то было. Андроид оказался очень ловким. Он отклонил голову и перехватил лапу. Дернул ее на себя и повалился на спину. Следом из-за стены вылетела большая ящерица. Больше она ничего сделать не успела. Я уже был в боевом режиме. Достал из сумки камуфляж деревянных бойцов лесных эльфов, не спеша оделся, достал разрывную стрелу, пустил ее в голову ящера. Выход из боевого режима, взрыв, голова ящера разлетается ошметками, вскакивает стревоженный Генри и лихорадочно осматривается по сторонам. Из подгрузного тела рептилии вылазит брык. В проеме стены показывается еще одна голова с длинной пастью и рядом с ней появляется длинная трубка. Вновь выход в боевой режим, и стрела летит в голову твари. Когда я вышел из боевого режима, головы уже не было, мы замерли. Я сканером проверил пространство вокруг нас, живых существ не было. «Генри, продолжай спать», — приказал я. «Ты, брык, выкинь тела убитых подальше к озеру». И как ни в чем не бывало, улегся спать. Генри последовал моему примеру. Он поворочился и спросил. «Босс». «Откуда у вас этот костюм и оружие?» «Генри, это было в моей сумке». Понимая, что последуют новые вопросы, как в такой маленькой сумке помещаются такие большие предметы, пояснил. «Генри, сумка магическая. Она имеет большой скрытый карман, куда я и прячу нужные мне вещи. Кроме меня туда никто попасть не сможет». «А почему вы сразу не переоделись, босс?» «Что я мог ответить на этот вопрос?» Я Ратазей, забыл, что в моей сумке есть пространственный карман, и там находятся полезные для меня предметы. Побыл немного простым человеком без своей магической составляющей, и вот результат. Шиза не подсказала мне, а я сам не вспомнил. «Как ты свою голову где-то не забыл, студент?» – услышал я ворчание Лиана. «Говорить моему помощнику, что его босс несовершенен, и бывает, как простой человек забывчив, я не стал». «Генри, я не считал это нужным делать. Думал, что обойдемся и так. Но, как видишь, не получилось. Утром я переодену тебя в такой же костюмчик. А сейчас спи». Спали до утра спокойно. Лишь только светило показалось за стеной, я встал и разбудил Генри. Достал ковер и разложил на нем снеть. Первым делом дал парню эликсир малого исцеления. «Это что?» спросил он, рассматривая изящный флакон. Это профилактика, Генри, против магического заражения. Здесь царит первородный хаос, который убивает людей медленно, как радиация. Этот эликсир восстановит твой организм и не даст развиться в нем необратимым процессом. Садись есть. На ковре было вино, вода, пироги, жареное мясо. Все свежее, горячее, как будто только что взятое из печи и с огня. Генри уплетал за обе щеки. Это все натуральное? Набив полный рот, с восторгом спросил он. Натуральное, Генри, ешь, тебе понравится. Уже понравилось, босс. Мне уже нравится и жить здесь, если тут так кормят. На станции натуральная пища очень дорога. Да и не такая вкусная. А вино, что за чудо? А это мясо, натуральное, вот это жизнь. Он ел и запивал, не останавливаясь. «Еще бы! Вино господина ректора не всякий герцог мог попробовать!» Жуя пирожок, я обратился к парню. «Послушай, Генри, ты, кажется, служил в оперативном директорате?» «Угу!» «Это хорошо! Я хочу, чтобы ты работал по специальности. Здесь тебе без магических способностей жить будет трудно. Не все привыкают. Этот мир без благ цивилизации, туалеты на улице, нет сериалов и кино, нет головизоров». «На дорогах грязь непролазная в распутицу. Дворяне имеют большие права над простым сословием. Короче, тут не медом намазано. А мне нужны свои глаза и уши в княжестве. Чувствую, там сейчас напряженное затишье, как перед бурей. В общем, будешь жить в привычном тебе мире и заниматься тем, что умеешь лучше всего, внутренней безопасностью». «Я готов, босс. Но, как уже говорил, там наши сотрудники». Они меня знают, и кроме того, после того, как я стал служить вам и ушел вместе с вами, я нахожусь в розыске, мою нейросеть отследят и за мной придут. Об этом не беспокойся, у тебя будет новая нейросеть, внешность изменим. Заодно проследишь за своими коллегами и будешь, засмеялся я, периодически получать натуральные продукты от меня. Я увидел слабость Генри. Он любил вкусно и много пожрать. Он поглощал пироги и мясо, не останавливаясь, как фабрика по переработке продуктов. «Другое дело, босс. Всегда готов служить вам». «Вот и хорошо. А сейчас хватит жрать и давай собираться».